Часть вторая. Из врачебной практики. Разве человек не верх природы, не высшее олицетворение ресурсов беспредельной природы, не осуществление ее могучих, еще неизведанных законов? Павлов. Глава первая. У истоков РДТ. Когда вам 80 лет, все чаще приходят на память эпизоды из прошлого. Мои воспоминания уходят в годы моей юности. Вижу Майкоп, провинциальный городок на Северном Кавказе, благоухающий весной от отцветение вишен, яблон, персиков и абрикос. Одноэтажные и двухэтажные домики, окруженные садами, виноградниками, цветниками, улицы, затененные раскидистыми акациями, орехами, каштанами. Слышу скрип арб, нагруженных корзинами яблок, слив, винограда, говор торгующихся около груды помидоров, шум городского базара. Зимой за плотными ставнями рано зажигались лампы. В этот час в наших домах обсуждались многие интересные проблемы, в частности, идеи лечебного голодания. Большим энтузиастом и популяризатором этих идей был Николай Григорьевич Сутковой. Он немного походил на Антона Павловича Чехова, чеховская бородка, пенсне в старомодной оправе, умный и добрый взгляд. Получив юридическое образование, Сутковой отошел от своей профессии и начал изучать законы природы. Он был влюблен в естественные науки, призывал следовать голосу природы. Николай Григорьевич читал общедоступные лекции, писал статьи. Тема его выступлений была неизменна. Связь человека с природой – естественный образ жизни. Сутковой доказывал. Никогда еще человечество не уходило так далеко от природы, не нарушало так грубо ее законов, как теперь. Первое наказание за это – множество болезней и быстро растущая хилость, переходящая в глубокое вырождение, даже вымирание рода человеческого. Казенная наука – сваливает все на заразу и все силы направляет на борьбу с вредными микробами. Но это только мешает нам понять основную причину зла. Природа не ошибается. В ней нет ничего лишнего. Микробы всегда существовали и не мешали жить и совершенствоваться ни животным, ни людям. Скорее даже помогали, так как здоровому телу Они совершенно не вредны, а добычей их становится только то, что уклонилось от естественной жизни. Пора понять, что дело не в микробах, а в собственных наших пороках, и против них направлять все усилия. Особенно далеко уклонились мы от природы в питании. Все животные принимают пищу в таком виде, как она создана. Добывает ее обычно с большим трудом, а часто и вовсе голодают. Так питался многие тысячи лет и человек. Но теперь пища достается так легко, многим без всякого труда. Мы научились готовить из нее тысячи соблазнительных блюд. И все больше, почти без меры и без отдыха, перегружаем ими желудок. В этом главная причина всех болезней. А голодание самое простое и самое могущественное средство для восстановления здоровья. Обычное переедание, которое ежедневно задаёт огромную совершенно ненужную работу желудку и сердцу, главная причина многих болезней, усталости, ранней дряхлости и преждевременной смерти. Эти идеи Сутковой проповедовал везде, где только мог, и прежде всего в кругу своих близких знакомых. Одним из них был ветеринарный врач Павел Васильевич Нарбеков, отец моего товарища Николая, другой учитель Сергей Дмитриевич Николаев, мой отец. Нам были интересны беседы трех друзей, мысли, высказываемые ими. Мой отец был последователем Генри Джорджа, американского учёного-экономиста, произведение которого он перевёл на русский язык. С его позиции отец рассуждал о земельных реформах, критикуя положение в России. Павел Васильевич Нарбеков развивал идеи антропософии и рассказывал о таинственных для нас подростков йогах. С огромным интересом Отнеслись мы и к лечению болезней голодания. Эта идея как-то вытекала из убеждений всех друзей. Осуществляли они ее и на деле. В наших семьях проводились регулярные посты и голодания во время болезней. Мы с Николаем Нарбековым под влиянием этих идей пошли учиться в медицинский институт. Он в Харьковский, а я в Московский. Я стал психиатром, а Нарбеков терапевтом. Но оба мы, каждый в своей области, остались верны идеям наших отцов и их друга Суткового. И в нашей врачебной практике стремились призывать на помощь заболевшему организму силы природы. В моем шкафу среди многих папок лежат две. В одной сохранены описания моих первых пациентов, в другой материалы доктора Нарбекова. Я открываю его папку, читаю истории болезни, написанные в разное время. В 1934 году, будучи флагманским врачом Тихоокеанского флота, я проводил успешную борьбу с желудочно-кишечными заболеваниями путём назначения лечебного голода от 24 часов до трое суток. В моём сознании оформилось следующее положение: во время полного голодания не может возникнуть авитаминозный нервно-дистрофический процесс. Я провёл наблюдение над многими больными и ряд экспериментальных клинических работ. Постепенно вырисовывалось Изумительная картина саморегуляции организма во время полного лечебного голода. У меня возникла идея построения комплексного метода общебиологической перестройки организма больного человека. Я понял, что голод приносит не только вред человеку, но когда тяжело больным людям уже не помогает существующие лекарства и методы лечения ими, и этим людям угрожает скорая неминуемая смерть, то именно голод восстанавливает работоспособность этих людей. Именно голод вырывает их из лап смерти, возвращает им все радости жизни. Поэтому голод является сильнейшим лечебным фактором для целого ряда тяжелых и не поддающихся иным способам лечения заболеваний человека. Вот письма, которые писал Николай из Крыма в 1947 году. Я впервые открыто выступил с предложением применять при тяжелых и не поддающихся обычным методам лечения различных заболеваниях, связанных с нарушением обмена веществ, метод общебиологической перестройки организма длительным голоданием и последующим лечебным и рациональным питанием во взаимодействии с курортными факторами. Врачебная общественность встретила меня враждебно. Нарбеков боролся за нужное полезное дело. Но я понимаю причину его неудачи. Методика была совершенно новой, опровергающей сложившиеся понятия. Трудно было поверить, что голод, от которого страдали и страдают ныне бедняки всех капиталистических стран, который несет с собой тяжелые заболевания и смерть, мог стать целителем. Первыми поддержали нас тогда начальник управления лечебно-профилактическими учреждениями Министерства здравоохранения СССР Дмитрий Дмитриевич Федотов, и министр здравоохранения СССР Ефим Иванович Смирнов. Убедившись на фактах в положительных результатах лечебного голодания, они не побоялись открыть дорогу новому направлению в медицине. Я помню наше ликование, когда в 1952 году впервые в СССР было выделено 25 коек в Институте курортологии для лечения методом дозированного голодания соматических больных. Работа пошла хорошо, об этом говорят отзывы самих пациентов. Потратив много лет на безуспешные попытки излечиться от тяжелых заболеваний лекарствами, люди с помощью РДТ избавлялись от сердечной и бронхиальной астмы, от воспаления легких, тромбофлебита, холецистита, радикулита, нейродермита от склероза.